Младшая сестренка, выглянув из за ног и издала возглас ужаса и не быстро приняла решение. Пошли назад, закричала она, давай, быстро! Она повернула сестренку на 180 градусов, и они побежали назад. Достигнув тротуара, младшая сестренка облегченно вздохнула, словно попала в спасительные материнские объятия. Но собачонка, ничуть не испугавшись, как ни в чем не бывало, продолжала свой путь. Добежав до противоположного тротуара, она оглянулась на девочек, вопросительно склонив голову на бок. Она закрыла пасть и, казалось, почти не дышала. Почему они не последовали за ней, совсем непонятно. В таком случае она тоже вернется. Собачонка спрыгнула с тротуара и, даже не глянув по сторонам, спокойно затрусила по мостовой. Но тут властные крики Эни, доносившиеся с противоположного тротуара, заставили собачонку забыть о своем достоинстве, и ее охватила паника. «Беги обратно!» — визжала Энни. От волнения она даже выпустила платье сестренки, а та вся наклонилась вперед и, вытянув кулачки, вслед за сестрой стала выкрикивать советы собачонки. Шофер быстро мчавшейся машины изо всех сил нажал на педаль. Машина заскрипела и круто затормозила. Огромное колесо толкнуло собачонку, и та взвизнула от страха. Словно солдат в бой, не ринулась, сломя голову на мостовую. Ее широко раскрытые глаза были устремлены только на собачонку. Словно в мире для нее больше никого не существовало. Младшая сестренка, бросив отчаянный взгляд на машину, решительно направилась вслед за Энни. Трамваи звенели, люди кричали, машины настойчиво гудели и останавливались одна за одной не взяв собачонку на руки, с вызывающим видом прижала ее к груди. Затем, схватив за руку младшую сестренку, которая, сияя от счастья, подбежала к ней, она решительно зашагала к тротуару. Когда они очутились в безопасности под тентом витрины магазина, Энни подвергла собачонку тщательному осмотру. Она раздвигала ей лапы, ощупывала спину, в то время как та в порыве благодарности лизала ей руки. Младшая сестренка с озабоченным видом наблюдала за этой процедурой. Наконец Энни отпустила собачонку на землю, и та затрусила по направлению к бакалейной лавке. «Ну, как вы поживаете?» – спросил хозяин. Малышка не стала ждать, пока ответит старшая сестра. Она посмотрела на бокалейщика с таким видом, словно собиралась сообщить ему невероятно важную новость. «Мы перешли до урогу», – заявила она. Глаза ее при этом так и сияли.